Глава 39 Фредерик проследил за моим взглядом и опустил голову, затем скрипнул зубами, поднял взгляд и тихо рыкнул. «Где она?» Сая Велена почувствовав, что дело пахнет жареным, схватила удивленного и немного напуганного происходящим степашку и повела на кухню. Улыбнувшись и помахав на прощание сыну, я дождалась, когда они скроются, и ответила. «Понятия не имею, о чем вы». «Фея где?» — снова спросил Беловолосый, глаза которого полыхали яростью. «Блин, даже жутко стало. Я же не железная, в конце концов. Только выдавать девушку тоже не хотела. Она ведь не специально все это учудила, а из добрых побуждений. Кто виноват, что так получилось? Может, если бы лорды радовались, как все, а не стояли столбами, на них бы и несчастье не сыпались? Вот, получается, сами виноваты». «Лана, дорогая...» Видя, что я молчу и сдавать никого не собираюсь, мягко вмешался Алонсо. «Не могла бы ты ненадолго отойти в сторонку». «Зачем?» — уточнила подозрительно. «Нам надо побеседовать с Азарелой и вернуть ее домой, к родителям. Срочно!» — спокойным голосом объяснил Филипп. «Они, наверное, уже потеряли принцессу и очень волнуются». Я задумалась. В принципе, вернуть ребенка в семью — дело хорошее, но... Это, получается, вы забрали озарелу из семьи? возмущенно обратилась к Фредерику. Похитили и подарили мне? Вы нормальный вообще? Беловолос удивленно округлил глаза и даже зубами перестал скрипеть. Стыдно, небось, стало. Нет, возразил он. Она сама захотела. Никого я не похищал. Должно быть, все похитители так говорят, покачала головой я. Не ожидала такого от вас, а с виду приличный дракон. Старший лорд устало прикрыл глаза, вздохнул и почему-то с осуждением посмотрел на меня. Потом нахмурился и сквозь зубы позвал феечку. «Озарелла! Оно, выходи и все объясни! Хватит прятаться! Не то хуже будет!» «Ага, я выйду, а вы меня домой!» Выглянув, буркнула девушка и с опаской, посматривая на лорда, села мне на плечо. «Нет уж, я назад не собираюсь!» «Видите?» ткнул пальцем фею дракон. «Разве похищенные так себя ведут?» «Ну да, кажется, он прав. Значит, Озарела действительно сама захотела стать подарком. Странное желание». «Так ты и правда не хочешь домой?» — уточнила я у беззаботно болтающей ногами на моем плече феи. «Не-а, не хочу. Что я там не видела? И родители за меня волноваться не будут. Они даже не хватятся» а я хочу мир посмотреть, узнать, как другие существа живут, сеять добро и дарить радость. Можно я еще побуду подарком? Но пожалуйста, я буду хорошей и больше не стану наколдовывать птичек и бабочек». Я нерешительно посмотрела на драконов. Они, сведя брови, непримиримо сверлили глазами феечку. «Нет», — категорично отказал Фредерик. «Хватит, нагостилась». Вот зря он так. С одной стороны, я понимала, сколько добра может натворить девушка, но дух противоречия, особенно по отношению к данному дракону, его холодный тон, высокомерный взгляд, в общем, опять сработало ассоциативное мышление, и я не смогла уступить. «А это не вам решать», — сухо заметила, закрывая озарелу ладошкой. «Фея мой подарок, и только мне определять, нагостилась она или нет. Так что никуда она не полетит, вопрос закрыт». «Что?» — взревел Беловолосый. «Лана, ты не права», — попытался образумить меня Алонсо. «Вы пожалеете», — вставил свое слово Филипп. «Знаю, что, скорее всего, пожалею, но ничего поделать не могу. Вот промолчал бы Фредерик, я, возможно, помогла бы уговорить девушку вернуться, а так придется за ней присматривать». «Я считаю, что не будет ничего плохого, если озарела побудет со мной еще пару дней», сказала с намеком, посмотрев на фею. «Всего пару», — скисла она. «Пока да», — уверенно сказала я. «А там посмотрим». «А, ох, конечно, конечно, пару так пару. Вот увидишь, я буду такой хороший, и я так тебя обрадую, что ты меня даже возвращать не захочешь». Защебетала-озарела, срываясь с моего плеча и счастливо взмывая вверх. «Да, пожалуй, надо что-то делать с моей реакцией на Фредерика. До добра она меня точно не доведет. Уже не доводит». «А нам ужинать не пора?» Сменив тему, поинтересовалась у недовольных моим решением лордов. «А то кушать что-то хочется». И никаких порхающих цветов, арок и живности. Сидя на кухне, попивая успокоительный чай, объясняла основные правила поведения феечки. «Вообще не посоветовавшись со мной, магию не применяй». Договорились. «А как же я тогда буду сеять радость?» Уплетая мелко нарезанные специально для нее фрукты, спросила Азарелла. «Как все. Улыбкой, добрым словом». «Ну, так и быть. Цветы в горшках на подоконниках тоже можешь накладывать». «И все. А еще можешь со Степашкой поиграть, сказки ему рассказать. Он рад будет». «Правда?» «Конечно. Да и если Пита навестишь, думаю, он не откажется. Кухню там убрать поможешь». «Нет. Убирать, пожалуй, не надо». Заметив расширенные от ужаса глаза повар, исправилась я. «Истории интересные ему расскажешь. Они с Эдом послушают и тоже будут рады». «Вы радуетесь такой ерунде?» — сомнением поинтересовалась Азарелла. «Чаще всего да». «Ладно, а чем мне драконов осчастливить?» «О, их лучше не трогать». Феечка задумалась и промолчала, а я вздохнула и продолжила пить чай. Что касается лордов, они от ужина отказались и гордо ушли в свои комнаты, оставив меня на растерзание подопечной. Соответственно, пришлось есть на кухне, ведь без хозяев дома сидеть в столовой казалось неправильным. Когда мы заявились, Степашка с Саей Веленой уже ушли, но Пит успокоил меня, что всех накормил, осталось только я и озарела. Вот мы с ней и сели ужинать, заодно обсуждая правила поведения. В принципе, фея присмирела, слушала внимательно и пока ничего не натворила. Что будет дальше, не знаю. Но, полагаю, за два дня ничего страшного случиться не должно. Очень надеюсь на это.